Глава 21. Рождение Испанской инквизиции. А сперва казалось, что не так уж все будет и страшно. Королевская чита вначале была милостива к евреям, не только к маранам, которые издавна вертелись при дворе, но и к настоящим публичным евреям. В королевском окружении вновь появились еврейские врачи и финансисты. И в качестве финансистов, вхожи в королевские покои, были Ицхак Абарбанель и Авраам Сеньор, А они были не только специалистами по денежным делам, но и крупнейшими еврейскими религиозными авторитетами. И это благоволение к евреям продолжалось довольно долго, когда уже ввели Инквизицию, ибо Инквизиция, как нам известно, не для евреев, если они не крещены, а вот Мараны для нее – публика подходящая. А в былые времена Кастилия и вовсе обходилась без инквизиции. Там, в Кастилии, в классическое средневековье, людей жгли редко, от случая к случаю. А в Арагоне инквизиция, правда, была. Как-никак родина святого Доминика. Но, по правде сказать, хода ей особенно не давали. И вдруг в правление католических королей все переменилось. В результате переговоров с Римом В 1478-81 годах возникла Испанская Инквизиция, которая с самого начала организационно очень отличалась от Старой или Первой Инквизиции. Испанская Инквизиция подчинялась не папе римскому, а королю Испании. И ему же шли все конфискованные у юридиков средства. Об остальном, о назначении кадров, о возможности апелляции в Рим, шли долгие споры между испанским королем и римским престолом. О деньгах католические короли споров не допускали. Это, кстати, и раньше было. По вопросам назначения на епископские и другие высокие духовные должности, которые давали в руки их обладателя значительные средства, Изабелла умела диктовать свою волю. Папский престол тогда занимал Сикст IV. Человек он был во многих отношениях выдающийся. Гуманист, покровитель искусства и науки. В честь него названа знаменитая сихстинская капелла в Ватикане. При этом папе ее построили, но Микеланджело расписал ее позже. Нравственностью, правда, папа не сверкал. Непотизм, а по-русски кумовство, и симония, продажа церковных должностей за деньги, процветали. Ходили слухи, что и к женщинам папа был неравнодушен, и о делах похуже. А при чем тут все это? а при том, что из-за всего этого папа боялся созыва собора, где его могли осудить. Собор – это съезд деятелей церкви, высший орган церковной власти. Ему папа и подчиняется. И Этим сумели воспользоваться католические короли. И как не любил папа Сикс IV деньги, и как не хотел теплых мест для своей родни, он, как правило, должен был уступать испанской королевской чете. Ну, а если бы оказался другой папа, безупречный, тогда борьба могла бы принять более острые формы, но исход, скорее всего, был бы тот же. Ибо эпоха величия пап – это классическое средневековье с середины XI до середины XIV века. Условной границей между классическим и поздним средневековьем считается взятие турками Константинополя в 1453 году. А мы уже в позднем Средневековье. Это время книгопечатания, огнестрельного оружия, великих географических открытий и время создания крепких национальных государств. Не говоря о протестантской ереси, которая тоже уже на подходе. Наднациональное мировое влияние римских пап заметно идет на спад. Итак, главное – это деньги. А их немало можно вытрясти из маранов. В этом издавна обвиняли историки прагматичного Фердинанда. В оправдании его говорят следующее. Деньги нужны были ему для великого дела – завершения реконкисты, то есть разгрома Гранады. Момент был удобный. С одной стороны, объединение Арагона и Кастилии увеличило силы крестьян и лишило гренадских мавров возможности дипломатических маневров. С другой стороны, мусульманская Северная Африка, давний союзник Гренады, переживала экономические трудности из-за краха транссахарской караванной торговли. Да и правила в Марокко очень слабая династия ватасидов. Надо было воспользоваться ситуацией, но казна была пуста, тем более что Кастилия только что пережила эпоху феодальных смут. И неясно, как иначе, кроме конфискаций, можно быстро заполучить много денег. Королева Изабелла колебалась какое-то время. По доброте душевной, как говорят историки, к ней расположенные. По расчету, говорят другие, она была умной женщиной и понимала, что разгромив слой богатых или даже просто зажиточных и дельных людей, сперва получишь много, а затем уже ничего. Но, к сожалению, не все для испанцев XV века сводилось и к деньгам. Ненависть к евреям вообще и к маранам в особенности уже имела в Испании давнюю традицию и была освящена церковью, и наиболее фанатичные представители духовенства издавна сеяли ненависть, не считаясь ни с какими государственными соображениями. А Изабелла ведь была фанатичной верующей католичкой. Ее споры с папой были вызваны тем, что она считала, что Испания – это авангард христианства в борьбе с исламом, а посему все средства надо употребить тут, на месте, и нечего отвлекаться. Давняя позиция Кастильских королей. В самой Испании надо сделать все для торжества христианской веры, и когда смогли организовать на Изабеллу давление с этой стороны, она стала поддаваться. Для начала рассказали ей, как в Севилье один знатный юноша поздно вечером тайно пробирался к своей возлюбленной и случайно при этом подслушал разговор ее отца с гостями, другими маранами. И было это все сплошное погахульство. Я не исключаю, что такой случай мог иметь место. По другой версии, они готовились праздновать еврейскую Пасху, но и это было явным отступничеством. Этот рассказ произвел на Изабеллу впечатление, а потом подключился к агитации ее духовник Тарквимада, о нем в своем месте. Ну и муж ее любимый король Фердинанд на мозги капал, и она сдалась. В 1481 году новая инквизиция, подчиненная испанскому королю, начала действовать в Севилье, и сразу стало ясно, как она страшна.